Лава шестая, в которой веселые голоса перемежаются злобными выкриками, трещат мотоциклы, и неунятно бубнит трезинщик. Странное дело, Николай, сказал Геннадий Стратофонтов капитану Рикошетникову. Оставаясь наедине, Геннадий позволял себе называть своего старшего друга просто по имени. Происходит какое-то чудо, Николай. Мне кажется, что я начинаю, Николай, понимать империйский язык. Взгляните, например, на этот транспарант, Николай. Друзья в густой толпе шли по вытертым до блеска мраморным плитам старого порта. В бесчисленных магазинчиках, ловчонках, барах, кафе, главной улице Пикоканабуэй? Тяшелоговорливая и возбужденная жизнь. Казалось, воздух нылькизован ожиданием завтрашнего футбольного поединка. посредине улицы приплясывающая толпа болельщиков несла огромный транспарант, на котором было начертано кексхава. Кемт ура кексхава. Липандра хукс Лига Перпейсо. «Рико Сила заявляет», — переводил Геннадий, — «наши соперники забьют столько голов, сколько смогут. Мы сколько захотим. Да здравствует Рико Сила, лучший футболист вселенной». «Знаете, Гена, это очень странно», — сказал капитан, — «но мне тоже кажется, что я что-то понимаю. Ведь этот язык не похож ни на один из знакомых мне языков». — Вон та старушка в белом накрахмаленном чипце сейчас сказала старику в синих штанах. — Не пора ли домой, хусай? — сказал Геннадий. — Еще один стаканчик, и баста! — ответил ей на это старик. Смеясь, подхватил капитан. — А вон та девушка, видите, рыжая девушка, — говорит своей подруге. — Завтра я надену белые бусы. Парень крикнул кому-то в толпе. — До вечера! Продавец уверяет, что у него настоящий бразильский кофе. «Давайте попробуем поговорить с кем-нибудь из них», — предложил Геннадий. Друзья сквозь бамбуковую занавеску вошли в полутемную прохладную ловчонку. Толстый хозяин в красной майке с цифрой девять на спине тут же закрутился возле них. «Велькамис, велькамис, якши то нема! Позо!» Галей святохлади!» — попросил его Геннадий. И тут же получил кусок мороженого в шоколаде. Поза Галей Тубака Пюрпикса, попросил капитан. И тут же получил коробку трубочного табака летучий голландец. Хавакиста, Свитохлади, Ритубака? Спросили друзья, имея в виду стоимость купленных предметов. Фонавельюр, Свитохлади, Фонавельюр Тубака. — Сияет от счастье! — ответил толстяк. Капитан протянул ему две огромные местные банкноты с башнями, парусами, амурами, пушками и арбалетами. — Нет, нет, нет, только один велюр! — запротестовал торговец. — Но вы ведь сказали, что мороженое стоит один велюр. — И табак стоит один велюр. — Да, да, совершенно верно! ответил толстяк умиляясь догадливости иностранцев а все вместе тоже один велюр так почесал в затылке рикошетников позвольте тогда узнать сколько стоит весь ваш магазин один велюр сказал хозяин а вот эти игральные кости тоже один велюр да как же это так получается Воскликнули разом пораженные друзья. Толстяк смущенно хмыкнул и потопил глаза. — Все иностранцы удивляются этому, господа, но понимаете ли, он такой красивый наш велюр! — Благодарю вас! — До свидания, — сказал капитан, засовывая в карман лишний велюр. — Велькамис, велькамис, Гретто, сен -Кьюри». Жуя мороженое и куря табак. Друзья двинулись дальше. Они шли к зданию сената, где, как объяснили им в порту, должны были сегодня состояться большие дебаты по вопросу завтрашнего матча. «Джин! Мой юный герой!» — Слышал вдруг Геннадий за спиной, и на плечо ему легла легкая, как куриная лапка, рука. Пожелая, леди Сьюзан!» Ля Консфильд выглядела самым невероятным образом. Шея была унизана местными глубоководными жемчугами. Мочки ушей были украшены пунцовыми серьгами, над седыми буклями колыхались перья райских птиц, а костлявые бедра были обтянуты ярчайшей имперейской мини-юбкой. — Чин, Сокровище мое! — Спасенные тобой создания сегодня через час улетают домой в свою уютную квартирку, — лепитала старая леди. — Позволь мне поцеловать тебя, мой мальчик, мой рыцарь, мой хрустальный дельфинчик, мой! Потрясенный хрустальным дельфинчиком, Геннадий подставил щеку и получил отличнейший поцелуй. Капитан Рикошетников... С галантностью, привитым еще в высшем мореходном училище, поцеловал даме ручку. — На местном дирижабле мы доберемся до Зурбагана, а там пересядем на комету, — продолжала старушка. — Поцелуй же своего наеченного братца, мой мальчик. Содрогаясь от отвращения, Геннадий поцеловал Уинстона в слюнявую пасть. Моб свяло лизнул его в ухо. Геннадий заметил что нарещенный братец дрожит от страха и заглядывает ему через плечо. Он обернулся и увидел деловито идущего по мрамору Пушу Шуткина. Над котом, словно флаг, горделиво реял его выдающийся хвост. — А вон еще один член нашего экипажа! — улыбнулся капитан. Пуша Шуткин вдруг взлетел на дождевую трубу. Мелькнув на карнизе черным хвостом. Задержавшись на секунду на голове какой-то кориотиды, Пуша Шуткин обернулся к друзьям, развел передними лапами Извините, мол, дела, и тут же исчез. Попрощавшись следи Леконсфильд, друзья двинулись дальше. Извинисты Пикокобануэй? Вдруг вытекла на довольно широкую площадь, в глубине которой высило здание Сената с коринфскими колоннами, готическими шпилями и лепкой рококо. Перед Сенатом высился величественный памятник предку ленинградского пионера, адмиралу Серхо Филимоныч Стратофудо как именовали его благодарные островитяне. Скромный, мужественный путешественник был изображен скульптором как бы на капитанском мостике, но одновременно и на коне. Его гордую голову с лицом, исполненным благородного гнева, венчал крылатый шлем. Правой рукой Стратофудо поражал акулоподобного рокера боги а левый защищал пышную, улыбающуюся деву, символизирующую эмпирейскую свободу. — О, ужас! — Это мой пра-пра-пра! — -пра", прошептал Геннадий, вспомнив добродушный, даже несколько застенчивый взгляд фамильного портрета. — Представляете, что здесь начнется, если обнародовать ваше происхождение, Геннадий? Засмеялся капитан. — Умоляю вас, не делайте этого, Николай! — воскликнул мальчик. Скромность всегда была его отличительной чертой. Рикошетников промолчал. До поры до времени он решил не волновать друга, не говорить ему о том, что он вместе с Хрящиком и Шлиром до решили обнародовать его происхождение на завтрашнем футбольном матче и сделать это было решено для расширения и углубления дружеских контактов. Друзья поднялись по мраморной лестнице и скрылись в здании Сената. Они уже не видели, как через пять минут на площадь с грохотом ворвались два десятка мрачных, затянутых в черную кожу хулиганов на мотоциклах. Они не видели как хулиган начали зловещее окружение вокруг памятника, поливая его желтой краской и отвратительной хлой, забрасывая яйцами и тухлыми крабами. Они не видели, как толпа возмущенных имперейцев пресекли эту неожиданную вылазку жителей Карбункла, а это были именно они, и покрыли их головы позором. В чем же была суть этого странного инцидента? Оказалось, что на Карбункле вдруг вспыхнула яростная кампания против футбольного матча. Жители Карбункла, для которых ранее один их жалкий клукс был дороже всего мирового футбола, которые до сего утра не слышали даже имен Пелея Гершковича, вдруг выступили с яростными нападками на футболистов алёши поповича и послали лучших своих хулиганов для осквернения памятника русскому адмиралу а геннадий и капитан рикошетников сидели тем временем в галерее для гостей и наблюдали заседание сената республики большие империи карбункл Спикер Сената возвышался над всем собранием, сидя по традиции на огромной бочке знаменитого горного дубника. Одет он был также традиционно. Бархатный камзол, драные ботфорты, красная пиратская косынка на голове. Оба его глаза крест-накрест закрывали традиционные черные повязки. В руке он держал кремневый пистолет XVIII века, выстрелами из которого пресекал шум зале. Сенаторы же, их было ровно две дюжины, а те были кое-как. Правая оппозиция, шесть представителей Карбонкла, все были в черных суконных тройках, а остальные в расстегнутых жилетах, в рубашках, и иные, так просто в майках. Президент республики Токтомуран джечкин явившийся на заседании прямо с тренировки, был в доспехах футбольного вратаря. Среди этого странного общества изысканностью и строгостью наряда выделялась красивая статная дама с длинными черными волосами и лицом, словно вырезанным из слоновой кости. «Кто это дама, мсье?» — спросил Рикошетников, оказавшегося по соседству вертлявого француза. «Это женщина-сенатор мадам Накамура-Бранчковска». — зашептал сосед. — Вчера я удостоился быть приглашенным к ней на прием. Поверьте, мсье, такой обаятельный, импозантной дамы не встретишь ни в Лондоне, ни даже в Париже. Говорят, она происходит из рода доклисон Спикер выстрелил в потолок, вынул изо рта традиционный кляп и глухим голосом возгласил. — Слово предоставляется господину президенту. Доктор Мран Джечкин, подтягивая черно-белые лиловые трусы, поднялся на трибуну. Господин спикер! Господа сенаторы! Господа! Вчера народ импереев приветствовал в своем порту советский фрегат Алеша Попович. Любимец нашего народа. Лучший футболист вселенной Рико первый коснулся борта этой бригантины. Советская королева, господа, занимается в океане наукой, но это нас, слава богу, не касается. Мы будем счастливы встретиться с легоперами этой далекой и, как утверждают большой страны, команда которой заняла пятое место на так называемом первенстве мира в Атлии. Господа! — Вы знаете, что сила удара левой ноги Рико силы равна 1500 килограммов. Тогда удар пресловутого, но уважаемого всеми нами пеле, весь всего лишь 800 килограммов. Какое же, может быть, первенство без команды больших ампереев? Трибуны для публики взорвались бешеным восторженным ревом. Спикер выстрелил в потолок. — От себя лично! — Господа, — продолжал президент, — я заявляю. В завтрашнем матче я парирую восемь пенальти и вытащу столько же мячей из девятки. Лозунг Рико Силы вам известен. Уверен, что Сенат единогласно одобрит встречу наших лего с советскими футболистами, прибывшими к нам на Галеоне Алеша Попович. Я кончил, господа. Спикер снова пальнул в потолок. Слово имеет старейшина совета копальщиков острова Карбонку, достопочтенный кавалер ордена счастливой лопаты полковник Бастардо Мезераблес Дейпор Гусано. На трибуну поднялся высокий и мощный мужчина, лет сорока, с баранообразным носом, лохматыми гусеницами бровей, похожим на утюг подбородком и странными на этом фоне тоненькими усиками. Лицо этого господина показалось знакомым Геннадию Рикошетнику, но вспомнить его они не могли. Как-то уж очень не связывались между собою. Сенат далекой и неведомой страны имел сердцу сердцу проступающий сквозь снег вид Ленинграда. Кировский мост, Петропавловка — Памятник Суворову. Бастарду мизераблис дипорк и Грохнул страшным колком по трибуне И завопил на карбунковском наречии имперейского языка. В жилу жис всплых, сипл ствол, Черчлен турифлорт, флорт, газоазав карбунков, Жираф имперея гам, гафула бригадл. Грубая речь его была почти непонятна нашим рекам. Уловить можно было лишь отдельные бранные слова «трусы», «предатели», «лентяи», «провокаторы», «идиоты», «коварные происки» и тому подобное. Ясно было одно. Кавалеру Ордена Счастливой Лопаты яростно протестовал против дружеского спортивного поединка. Обвинял и угрожал. Никто не ожидал такого... Поворот дело. Изумленные сенаторы левого крыла и центра вскочили, размахивая руками. Шумно галереек для публики поднялся невообразимый. Круглый, как мяч, седовласый сенатор в красной футболке с цифрой три одним прыжком взлетел на трибуну и закричал Позор! Недостойным копальщиком карбонклап! Вам не поссорить нас со славными ребятами, не дрогнувшими даже перед лицом бандитской подлодки. Занимайтесь своим делом, копите свои грязные клуксы и не лезьте в чистый футбол. Да здравствует дружба, да здравствует посланцы страны нашего героя Серхо Филимонович Стратуфудо». Шум усилился еще больше. Полдюжины черных сюртуков с сиплыми гладками рявкали какую-то гадость. Спикер полил уже из двух пистолетов. Тогда... Слегка поправив свои длинные волосы, встала мадам Накамура Бранчковска. Все мгновенно затихли. Видимо, вес этой женщины в империйском обществе во много тысяч раз превышал ее собственный вес вполне соответствующий изящным парижским стандартам. «Господа!» — мягким, глубоким голосом сказала женщина-сенатор. «Никто из присутствующих не упрекнет меня в презрении к футболу. Все помнят, что именно я открыла счет в матче с командой австралийского аэоносца кукибурра В это же время...» Остров Карбункл отлично знает, с каким уважением я отношусь к его трудолюбивому, мужественному населению. По этим двум причинам я воздерживаюсь от голосования и приглашаю всех присутствующих на мой сегодняшний вечер вальс незнакомых цветов. Очаровать улыбнувшись, она села. В зале царило недоуменное молчание. Позиции влиятельной дамы явно всех озадачила. — Начнем голосование! — сквозь традиционный кляп еле слышно произнял спикер. — Начнем! Начнем! — послышались неуверенные голоса. Президент Токтумуран Джечкин крикнул с своего места. — Господа! Я забыл добавить. Рико сегодня ударом головы выворотил штангу. Взрыв энтузиазма погасил последние сомнения. «Голосуем, и дело с концом!» И тогда правая оппозиция прибегла к последнему коварному способу погасить волю народа. Она выпустила на трибуну так называемого «резинщика». Все в зале поняли, что это значит, когда «резинщик» Начал с первой страницы читать «Хартию вольностей» толщиной в мраморную плиту, а под рукой у него еще были Ветхий Завет, Кран и антология мирового фольклора. Увы, таков был закон империйского Сената. Оратор мог выступать столько, сколько хотел, а резинщик Скорбункла, видимо, собирался выступать не меньше четырех дней. Сенат же не мог проголосовать, пока он не кончит. — Поразительно! — прошептал капитан Рикошетников. — К этому средству в буржуазных псевдодемократиях прибегают только в крайнем случае. Никогда не думал, что футбольный матч вызовет такие страсти. Что все это значит? И кому все это нужно? Прошел час. В зале уже слышалось носовое посвистывание засыпающих сенаторов — Спикер, свернувшись в клубок, спал на своей бочке, а резинчик все бубнил и бубнил. Итак, параграф седьмой. Пятого подпункта Установление торговли гласит, что производство пуговиц разрешается при предъявлении определенного числа доказательств о возможности такого производства, обусловленных пунктом А. — Пойдемте в порт, Геннадий, — сказал Якошетников. — Дело... Ясное, что дело туманное. Он обернулся и увидел, что мальчика рядом с ним нет.